Глава 22. Месть со вкусом горечи. Адриана Бонд. Остин не успел сказать, зачем он явился в кабину машиниста. Через открытую дверь до нашего слуха донеслись взбудораженные голоса пассажиров. Так что мы с Брайаном одновременно среагировали, встав и выйдя на шумиху, пройдя мимо растерянного старика, так и не выдавившего из себя ни слова. Стоило нам только оказаться в коридоре вагона бизнес-класса, как причина шума предстала перед нами собственной персоной. Зет Руст вошел в вагон в компании Слоунстоун. Перед ними встала Рэббл Гонсалес, недавно потерявшая своего первого пациента и оттого особенно яро выражающая протест против происходящего. Позади же Руста шел отец двух детей Бенджамин и Анеско, помогавший Брайну обезвредить Руста. Первым из нас в скандал вмешался Брайан. Ты серьезная? Он обратился к слоун. Она очень серьезная, в ответ выпалила Рэбл. А что такого? Разыгрывая невинность, блондинка не могла скрыть своей язвительности. Вы ведь отпустили убийцу моей канарейки?» Он убил двух человек, в ответ буквально прорычала Рэбл. Двух? подал голос Руст. Значит, проводница тоже скончалась. Рэбл запрокинула голову и зарычала еще отчетливее. «Да весь мир катится в пропасть!» Вдруг взбеленилась Слоун. «Все мы сдохнем в этом поезде!» «Так хотите Зеда самостоятельно прикончить? В чем смысл?» Это было действительно бессмысленно. Руст отпущен, наручников у нас нет, а тратить свою энергию впустую — и вовсе непозволительная роскошь. И мы с Брайном поняли это сразу так что просто прошли мимо, направившись дальше по коридору. «Его нужно изолировать», — заговорил Бенджамин, вошедший с нами в тамбур. Обернувшись, я увидела, что Рэбл тоже последовала за нами. «Бенджамин, иди в кабину машиниста, запрись, и никого, кроме меня и Адрианы, не впускай». Брэн еще не договорил, а Бен уже направился исполнять это указание. «Скажите Джеми, чтобы присмотрела за Тоби и Мисси». Вдруг попросил мужчина через плечо, однако не остановившись ни на секунду. «Кто такие Тоби и мисси?» Растерянно поинтересовалась я у Брайна, но, судя по выражению его лица, он сам не знал ответа на этот вопрос. «Это его дети», — отозвалась Ганс Алис. Перед тем, как скончаться, Хильда Рейнольд сказала мне, в каких ящиках, расположенных в багажном вагоне, находятся продукты. «Думаю, нам стоит произвести инвентаризацию». «Это Рэббл точно не из глупых. При иных обстоятельствах мы бы наверняка нашли общий язык. Но сейчас ее острый ум мешает. Мы с Брэйном как раз направляемся в багажный вагон с миссией определиться относительно имеющихся на борту запасов, и третий лишний нам не нужен. Хотя... ладно, может быть, так даже лучше. В конце концов, она не Слоунстоун, так что, быть может, будет полезной». Рэбл указала на три синих ящика, стоящих в самом конце вагона, о которых ей рассказала Хильда Рейнельдс. Ящики оказались полноценными холодильными камерами, и в них действительно нашлась еда. Однако же запасы были несерьезными: много алкогольных напитков, много закусок, сладостей и еще сухари. Смотри, что у меня есть! С евным задуром в голосе окликнул меня Брейн. Обернувшись, я увидела в его руках бутылку скотча. Предпочитаю бурбон, ухмыльнулась я. Ну-ну, а еще и сигареты с гвоздикой. Откуда знаешь, весело прищурилась я, вступая в эту игру. Видел, как ты ошибочно вытащила из своего кармана упаковку критека. Вообще я не курю, но не сегодня. Что ж, понимаю. Я вот не против страстного секса, но. Тоже не сегодня. Обменявшись неоднозначными улыбками, мы продолжили изучать содержимое ящиков. Я же параллельно углубилась в мысли о том, что у меня с этим парнем пока что очень даже неплохо складывается общение, даже с долей задорного веселья, что удивительно не только из-за моего непростого темперамента, но и из-за обстоятельств, в которых разворачивается наше знакомство. Внезапно в мои ноздри ударил странный, но уже откуда-то знакомый мне запах грозы. Будто где-то совсем рядом случился высоковольтный удар тока. Кончики моих волос начали приподниматься, и в следующую секунду я вдруг заметила, что в этом вагоне намного прохладнее, чем в других. Хотя прежде вроде как температура воздуха здесь не отличалась пониженным градусам. «Почему здесь так похолодало?» Оторвав взгляд от своего ящика, я подняла голову и посмотрела на Брайна. Наши взгляды встретились. И я поняла, что мы заметили одно и то же одновременно, но все равно слишком поздно. В коридоре, ведущем вагон среднего класса, что-то сияло пульсирующим светом. Резко переведя взгляд в сторону источника излучения, я увидела Люкса. Он висел в воздухе прямо в центре вагона. Откуда он взялся? Долго я этим вопросом не задавалась. Почти у самого входа в вагон одна форточка зияет своей приоткрытой пастью. «Он не двигается», – прошептала Рыба, стоящая в трех шагах слева от Брейна. Стоило ей только сказать это, как Люкс резко сдвинулся с места и на устрашающей быстрые скорости полетел прямо на нас. Не оборачиваясь, я схватилась за что-то увесистое и только спустя секунду поняла, что в моих руках оказался огнетушитель». Брайан присел, но Люкс уже выбрал его своей целью. Он уже подлетел к его голове. Не знаю, как я успела и с чего взяла, что это может сработать. Я просто совершала импульсивные действия. Сняв чеку с огнетушителя, я выпустила поток углекислого газа прямо на Люкса. И его вдруг, совершенно неожиданно, отбросила прочь от Брайана. Я буквально отбила своего напарника у этого существа но его оттолкнуло в сторону Рэббл, уже почти добежавшей до выхода из вагона. Она могла бы спастись, если бы бежала быстрее, или если бы я со своим огнетушителем оказалась бы чуть ближе к ней. Люкс зафиксировался над ее головой, и она сразу же остановилась, словно вкопанная. Я моментально поняла, что мы потеряли ее. Но я еще не знала, что Люкс, присосавшийся к пространству одной жертвы, не отпускает его до тех пор, пока не убьют свою мишень. Так что мои опасения о том, что мы все еще можем стать жертвами этого монстра, заставляли меня трястись. Рыбл с нечеловеческой силой сорвала со стены пожарный топор. Я даже не сомневалась в том, что она бросится с ним на нас. И она не подвела мою интуицию. Брайн сразу оттолкнул меня в сторону, приняв удар на себя. Пока я целилась раструбом огнетушителя в люксе, Брайан опрокидывал Рэббл мимо себя прямо на стену. При помощи все того же огнетушителя я попробовала сдуть с нее люксы, даже несмотря на то, что опасалась того, что тут перебросится на меня или на Брайна. Я честно пыталась ее спасти, но паразит не отцепился от пространства над ее головой. Она врезалась топором в стену, а затем вырвала его и... садила его в свою грудную клетку. Брайан схватил меня за руку и побежал со мной к выходу из вагона еще до того, как она издала свой последний вздох. Мы бежали быстро, но Рэбл умерла быстрее, потому что Люкс отцепился от нее и бросился вслед за нами. Я думала, что мы не успеем, но в самую последнюю секунду дверь перед нами распахнула Вай. Она видела, что произошло, и вместо того, чтобы защитить себя и других пассажиров, Не закрыла дверь, а распахнула ее. Дура. Она спасла нас. Дверь захлопнулась, пристегнув полу моего плаща, который я все же в итоге смогла перетянуть на свою сторону. Люкс остановился прямо перед дверным окном. А я смотрела не на него. На рыбал Ганселис, лежащий у открытых ящиков с едой в луже собственной крови, с топором в грудной клетке. «Что произошло?» Что произошло? Вай буквально подпрыгивала на месте, взывая ко мне и к Брейну, судорожно сжимающему мое плечо. Оно здесь, в соседнем вагоне, в этом поезде. Сколько в этом поезде дураков? Каждый третий, каждый второй, каждый первый? Меня вдруг осенило. Мы не доберемся до Исландии. Слишком много дурных пешек, слишком мало трезвомыслящих голов. «И что теперь? Что дальше?» С этим вопросом в глазах я посмотрела на Брайана и, к своему удивлению, увидела в них необходимый мне в этот конкретный момент немой и одновременно громкий ответ «Идем до конца».